Но в гостиной квартиры директора музея по-прежнему восседал на своей скале утомленный грозный сокол, истинный образ Атинона, символ его состояния духа. Всех входящих стратик встречал, стоя к ним спиной и глядя через левое плечо. Его острый соколиный взгляд скользнул по лицам мамонта и дары, остановился на Алексее. «Я Дара, ура!» — известила Дара. «Ура!» — сдержанно отозвался стратиг. Мамонт хоть и исполнял урок стратига, однако не был еще признан таковым и поэтому приветствовал хозяина как изгой. «Это твой сын, Мамонт!» — сразу же определил стратиг. «Мой сын!» — ответил он. Его зовут Алексеем. «Меня не интересует имя», — проговорил стратик, и распахнул стеклянные створки дверей с морозным узором. «Пусть ожидает здесь». Придерживая полы грубой овчинной шубы, наброшенной на плечи, стратик пошел в зал. Это означало приглашение. Мамонт прикрыл за собой двери. «Стратик». «Я исполнил свой урок», — спокойно проговорил он. Вначале стратик усадил Дару возле огня, затем молча указал мамонту на деревянное кресло у стола. Сам же остался на ногах. Властелин судеб Гоев был задумчив, и это его состояние удерживало мамонта. Говорить здесь можно было лишь с позволения хозяина. «Я должен решить судьбу твоего сына», — сказал стратик и обратился к Даре. «Ты видишь рог этого юноши?» «Да, стратик», — отозвалась она, — «его рог охранять пути земные. Вижу в нем драгу, стоящего на горах». «Ты сказал ему об этом?» «Нет». Они говорили так, словно мамонта здесь не было. Стратик остановился возле остекленной перегородки и провел пальцами по морозным узорам. Он что-то искал на ощупь, будто слепой. Наконец рука его замерла в центре какого-то завитка, напоминающего снежный вихрь. «Быть ему среди трех, Тарик!» — провозгласил Стратик и глянул на мамонта через плечо. «Позови сына». Только теперь Мамонт понял, что это непростая стеклянная перегородка. Во всю шерсть стены перед ним была какая-то особая карта, напоминающая карту магнитных полей. Она состояла из множества лепесков, как если бы разрезать глобус от южного полюса на равные доли и развернуть в одну плоскость. Это была Астра. Стратик. Я вижу его драгой». — возразила Дара, глядя в огонь. — Не отсылай его на реку Ура. Кажется, стротик намеревался изменить судьбу сына и поступал по принципу «выслушай женщину и сделай наоборот». Мамонт отворил дверь. Алексей стоял перед картиной с утомленным и грозным соколом. — Твоя судьба решена. Войди, — сказал он. Сын вздрогнул, застигнутый врасплох, но тут же справился с собой и шагнул в распахнутые стеклянные двери, будто окунулся в белую изморозь магнитных полей. Стратик поднял крышку старинного окованного сундука, порывшись там, достал кожаный пояс с железными бляшками в виде восьмиконечных звезд и тяжелой круглой пряжкой, подал Алексею. Ступай на реку Ура, велел он. Там в ее истоке найдешь три горы, три Тариги. Между ними есть озеро Ура. Там тебя встретят». Он отдавал сыну судьбу, которую когда-то предрекала маманту Августа Дара. Это она говорила, если к тебе явится Атинон. Проси, чтобы послал на реку Ура. С вершин тарик открывались три стороны света, а четвертая начиналась в востоке реки. Мамонт взглянул на дару. Она словно говорила молчи, так надо. Алексей принял пояс и посмотрел на отца. В глазах промелькнула детская растерянность. Иди, сказал мамонт. — Еще тепло, до зимы есть время, успеешь. — Проводи его и возвращайся, — сказал стратег Дарья. — Садись, мамонт, я слушаю тебя. Он проводил взглядом в спину сына и сел на прежнее место. Судьба сына решилась так скоро и так быстро они расстались, что душа, замирая, полетела вслед за Алешей. «Я исполнил урок», — повторил Мамонт. «Установил место, где находится сейчас исчезнувший металл золотого запаса. Но для того, чтобы изъять его и вывести, требуется отдельная операция». «Изъять и вывести не твоя забота», — прервал стратик. «Мне важно знать, где хранится металл, кто им владеет, для каких целей используется».